Глава 12. Утром 31 декабря 2005 года Ваня проснулся от умопомрачительных вкусных запахов. Он пошел на запах и оказался на кухне. Сауле, в домашнем халате, поверх которого был повязан кухонный фартук, стояла у плиты, на которой кипела вода в нескольких кастрюлях. «Доброе утро, милая. Что за повод? Ты решила приготовить обед народу солдат?» Утречка, Ваня, вообще-то сегодня мы встречаем Новый год». «Представляешь, мне досталось самое удачное дежурство на 2 января. Я думала, что заставят выйти сегодня или завтра». Ваня насмешливо подумал. «Очень удачное совпадение. Такое же удачное, как и то, что тебя никто не заставляет брать дополнительное дежурство, отпускает с работы пораньше и по первой просьбе дают отгулы. Попробовали бы твои руководители не сотворить такую череду удачных совпадений. Я бы посмотрел им в глаза после этого». «Я забыла предупредить». Продолжила она. «К нам сегодня в гости приедут мои родители». м их угостить». «Ты что-то сказал?» — с нажимом произнесла девушка. «Я говорю, что несоизмеримо счастлив визиту высокопочтенных Андрея и Елены. Кстати, мне всегда было интересно, почему так? У твоих родителей вполне обычные русские имена, а вас с братом они назвали на казахский манер». «Тьф!» — усмехнулась Суля. Я сама этому удивляюсь. До двенадцати лет я думала, что Сауле — это прозвище. Иван заметил миску с оливками и потянулся за плодом, но тут же получил хлопок по руке от жены. «Не тронь, это на вечер». «Мне весь день голодным ходить». «Я сварила тебе манты на завтрак в железной кастрюле слева». Иван наложил в тарелку манты, сел за стол и добавил в блюдо сметаны. Желая заполучить оливку, он схватил один из плодов телекинезом и подтянул к себе. Девушка замерла. Она медленно проводила взглядом улетающую оливку и проследила за тем, как та скрылась во рту мужа. «Ваня!» — смотрела она на него круглыми глазами. «Ты не хочешь мне ничего сказать?» «А, пятеркинеза?» «Мой максимум — спичечный коробок. Тут не о чем говорить». «И что еще ты умеешь?» — уперла она руки в бока. М -м -м «Немного перокинез, чуточку криокинеза, гипноз, суперинтуиция». «И что тебе говорит твоя суперинтуиция?» «Что ты сейчас начнешь что-то просить». <кхм> Смутилась она. «Ты прав. Я тут долго думала. Мои родители ведь уже старенькие. А ты мог бы с ними провести ту самую процедуру, что и со мной?» «Я давно ждал этого вопроса. Сауле, любимая, конечно, мне для родственников ничего не жалко. Но ты же понимаешь, что это секрет». «Понимаю». В таком случае тебе самой придется объяснять родителям, почему им нужно сменить документы на другие личности. Еще тебе стоит смириться с мыслью, что я их загипнотизирую, дабы они не разгласили информацию об омоложении. Но как же они будут жить под новыми именами? Долго и счастливо. Я обеспечу их финансами, куплю недвижимость подальше отсюда и сделаю новые документы. Это лучше, чем если два старика внезапно скинут по сорок лет, избавятся от всех болезней и будут об этом рассказывать на каждом углу. Лицо девушки стало кислым от мысли, что придется как-то донести эту информацию до родителей и уговорить их пройти через генетическую коррекцию. Я так понимаю, что мне нельзя им говорить об инопланетянах? Верно, дорогая. И обо мне ни слова. Можешь им нанести лапши про секретные правительственные разработки, к которым у тебя есть доступ. «А как же ты их будешь лечить?» «Они в определенный момент уснут у себя дома, а проснутся с новой внешностью, счетами и документами в новом доме». «Ах да! Если ты захочешь всю свою многочисленную родню провести через ту же процедуру, то учти, что я с ними миндальничать не буду. Схема та же, плюс гипнотические установки никому не говорить о случившемся». Как и ожидалось, Соля пожелала даровать долгую жизнь не только родителям, но и брату с его женой и детьми. Не забыла она о пожилых дядях и тетях. С Асланом и его семьей все оказалось просто. Они молодые, поэтому не пришлось менять их жизни. Они и сами не знали, что стали долгожителями и обрели богатырское здоровье. Просто в один прекрасный день вся семья уснула у себя дома, а проснулась через трое суток. Конечно, для них это стало шоком. Еще больше они удивились, когда вся скотина выжила. Соседи ничего не могли им сказать по этому поводу. О последнем чуде знал лишь Иван, пославший кормить животных уступовых дроидов-диверсантов, которые могли становиться невидимыми, подобно бетозоидскому боту. Для этой операции Иванову пришлось увеличить количество медицинских капсул, чтобы лечить сразу нескольких человек. Уступовые старшие внезапно пропали. Аслан обнаружил у них дома видеопослание, крайне недостоверно смонтированное искином. В послании счастливые старики поведали детям, что решили на старости лет пожить для себя и уехали в тибетские горы. Они просили их не искать и ни о чем не беспокоиться. Аслан подумал, что родители свихнулись на старости лет, а Сауле пыталась утешить брата, поскольку знала, что их родители на самом деле сейчас живут в добротном доме в деревне, расположенной в Волгоградской области, под новыми именами, с внешностью двадцатилетних, кучей денег и гипнотическими установками. Вскоре аналогичным образом стало пропадать все старшее поколение ближайшей родни Уступовых и появляться с иными личностями в других местах. От чего то их не тянуло связаться с родственниками. Они всеми силами готовы были сохранить свою тайну и желали прожить жизнь заново. И их совершенно не беспокоило невероятность произошедшего. Гипноз на людей без имплантов ложился хорошо. Настолько хорошо, что Иван обратил внимание на эту недооцененную им сферу. В будущем на модификантов гипноз практически не действовал. Его можно было легко локализовать и свести эффект на «нет». Иванов привык к этому, но то было в будущем, а сейчас никаких модификантов нет, не считая его. Искины получили задачу разработать устройство для гипноза и внести его в возможности в планы на будущее, что они выполнили надлично. Такие приборы вскоре были созданы. План был скорректирован. По новому плану следовало обработать на преданность теневому главе и стремление к цели объединения и развития человечества перспективных молодых людей, которые в будущем могут стать крупными бизнесменами, учеными, высшими офицерами в армии и полиции, судьями, прокурорами, сотрудниками спецслужб, чиновниками как на уровне городов, так и на уровне стран. На фабрике началось производство андроидов-разведчиков со встроенными гипноприборами. Они могли менять внешность с помощью нанитов. Это напоминало способности робота-терминатора Т-1000 из фильма «Терминатор 2», который состоял из жидкого металла. Только тут использовался не жидкий металл, а поверхностный слой из нанитов, его кодер, способный эмулировать любой голос. В течение года на фабрике были произведены тысячи подобных андроидов. С помощью созданных там же флайеров на антигравах с маскировкой от радаров и в оптическом диапазоне они были заброшены в разные страны. Иван не особо заморачивался с названием. Серия андроидов-шпионов получила название «Терминатор Т-1000». Только в отличие от киношного прототипа, они действовали слаженной группой, имели поддержку из кино, финансовое снабжение и могли в кратчайшие сроки получить любые документы. В задачу агентурной сети Т-1000 входил поиск перспективных молодых людей и их незаметная обработка с помощью гипнотического прибора. Роботы не устают и не имеют человеческих слабостей. Они не пьют, не шаряются, не ходят по бабам, работают круглосуточно и четко, делая перерывы лишь на подзарядку батарей. Это один из немногих их недостатков. Он решался тем, что зарядка может осуществляться от бытовой электросети, но это лишь запасной вариант. Каждой группе был приписан флайер-невидимка со встроенным миниатюрным термоядерным реактором. Вторым недостатком является отсутствие творческой жилки и инициативы действий вне поставленных задач. Именно поэтому невозможно заменить во всем людей на роботов. Ставка была сделана именно на молодежь, поскольку основной план так и остался рассчитан минимум на 40 лет. К тому моменту именно эти люди будут занимать важные посты в структурах своих стран. А там, где служба заканчивается раньше 60-70 лет, в дело вступят следующее поколение. Ваня не собирался сворачивать агентурную сеть влияния Т-1000, наоборот, ее планировалось расширять. После того, как Сауле стало известно о сверхспособностях супруга, Иван не видел смысла таиться от нее. Он начал спокойно тренировать псионику дома. Не всегда удавалось выделить время на тренировки, иногда им овладевала лень, но все же он старался не отлынивать от регулярных занятий по методичке Шульца. 7 марта 2007 года Сауле приехала на суточное дежурство в больницу, в которой работала. Она, как обычно, поднялась на второй этаж и прошла в отделение хирургии. За столом сидела дежурная медсестра. Сауле кивнула ей. «Вика, привет! Доброе утро, Сауле Андреевна. А за в отделением уже пришел. Так рано?» Удивилась Сауле. «Сегодня к нам в отделение приняли нового хирурга?» Охотно поделилась новостью медсестра. «Игорь Витальевич пришел пораньше, чтобы побеседовать с новеньким». «А, понятно. Вика, если что, я в ординаторской. Срочные пациенты есть?» «Пока тихо, Сауле Андреевна». Сауле кивнула медсестре и последовала дальше по коридору в сторону ординаторской. Для этого ей нужно было миновать кабинет заведующего. Проходя мимо него, она заметила, что дверь слегка приоткрыта. Из кабинета доносились мужские голоса. Один из них был незнаком, а второй принадлежал зав. отделению. Она собиралась пройти мимо, но услышанная фраза, сказанная новеньким, заставила ее остановиться и прислушаться. «А кто это у вас на красной БМВ ездит?» «Саулей Иванова, наш хирург. Вы с ней скоро познакомитесь. Взятки берет, ворует или насосала?» Ехидно вопросил новенький, чем всколыхнул в душе девушки обиду. «Нет, что ты, Михаил, Иванова взяток не берет и всех мужиков отшивает. Не вздумай подобного ляпнуть. Ивановый знаешь, какой муж?» «Какой же? Депутат или очередной Варюга? Впрочем, это одно и то же». «Это зря, Михаил. Оглянись вокруг. Ты наш больницу видел?» «Видел. Словно не райцентр, а элитная московская клиника. Я, честно говоря, ожидал совсем другого». «Это все куплено мужем Ивановой. Ремонт, оборудование, медикаменты, надбавки сотрудникам. Не дай бог тебе, Миша, чем-то обидеть Иванову или хоть как-то упомянуть об этом». Ее муж попросил самого главврача и меня, чтобы его деятельность оставалась в секрете от жены. «Бред какой-то. Игорь Витальевич, вы какие-то сказки рассказываете. Как может человек обеспечивать целую больницу только от того, что там работает его жена?» «А как? Много лучше государства, Мишенька. И желательно, чтобы все так и оставалось. Так что ты меня понял? Только попробуй Иванову обидеть. Тогда я обижусь на тебя». Сауле, кипя от негодования, на цыпочках прокралась дальше по коридору. Добравшись до ординаторской, она рухнула в свое кресло. Ей хотелось закричать, отдушившие ее обиды. Казалось, будто ее предали. Она считала, что ей просто повезло попасть в хорошую больницу, а оказалось, что все в тайне от нее устроил ее муж. Подумав, она вспомнила, какой больница была изначально и сравнилась с тем, какой она стала вскоре после этого. Небо и земля. Она едва отсидела дежурство. С новеньким Михаилом она не хотела говорить. Он посмел оскорбить ее, предположив, что она воровка и шлюха. Такого она стерпеть не могла. За сутки на работе она постыла, но домой все равно примчалась взбудораженная и готовая метать глазами молнии. Ваня сразу почувствовал приближение проблем из-за настроения супруги. Он вышел ей навстречу в гостиной. «Дорогая, что случилось?» «Ты мне врал!» «Не было такого?» «Я узнала, что ты спонсируешь мою больницу, потому что я там работаю!» а, вот оно что! И что с того? Разве тебе плохо от этого? Я хочу, чтобы моя жена была окружена комфортными условиями не только дома, но и на работе, потому что люблю тебя!» «Но ты скрывал это от меня!» «Скрывал?» — развел он руками. «Но не врал. Просто не хотел тебя расстраивать. В Ване был вид оскорбленной невинности». «Это...» Соли не знала, что сказать. Получалось, что Ваня ради нее совершил невероятный поступок, потратил кучу денег, а она еще злится за это на него. «Это безумие! Вань, как тебе такое в голову могло прийти?» «Как-то я хотел навестить тебя, но залип еще на входе в здание больницы. Там меня чуть не прибило куском штукатурки, упавшим с потолка. И тогда я понял, что нужно или тебя забирать из этого адского местечка, или превратить его в райское». Поскольку я люблю тебя и уважаю твои увлечения, то логично, что выбрал второе. А говорить об этом... Зачем? Я бы чувствовал себя так, словно хвастаюсь. Смотри, Золия, на что я ради тебя готов пойти. Но я же делал это не ради внимания, а просто проявляя талику заботы о любимой. От таких теплых слов девушка поплыла. Она почувствовала, как по животу расплывается приятная нега. Глаза защипала от наворачивающихся слез. Позволив мужу себя обнять, она расплакалась. «Спасибо», — тихо прошептала она. «Я тоже тебя люблю». План неспешно продвигался своим чередом. Агенты Т-1000 заполонили все страны и обрабатывали гипнозом миллионы молодых людей ежегодно. Выборочные исследования, уже ранее загипнотизированных, показали, что закладки со временем укореняются и становятся частью личности. На основании этого Искин прогнозировали высокую вероятность успеха плана и проводили корректировки. Сауле продолжала работать в районной больнице, которую все так же спонсировал ее муж. В 2009 году Искин намайнил много биткоинов, но без перегибов, чтобы не остаться единственным майнером в мире. Он заметил разницу с предоставленными сведениями создателя, на основании чего сделал вывод, что помимо него по-крупному майнит кто-то еще. Удалось даже точно выяснить, что для этого используется несколько серверов с несколькими сотнями видеокарт. И это в то время, когда все гики майнят на процессорах. Кто-то серьезно подошел к вопросу, и это явно не гик-любитель, а человек, которому точно известна ценность биткоинов. Для кластера и скинов не составило сложности отследить физический адрес майнера. Им оказался китайский миллионер Ли Цин. Найденные сведения Нацина дали Ивану понять, что тот является одним из путешественников во времени. На это намекали многие факторы. Во-первых, он сирота и родился, как и прочие застрявшие в хронопетле, 3 июня 1980 года. Во-вторых, во второй половине 2000 года Ли удачно разбогател на ставках на спорт и спекуляциях оперативной памятью, которая в определенный момент из-за проблем на тайваньском заводе резко подражала. Цин перед этим скупил большую партию памяти и с хорошей наценкой перепродал. Затем он вложился в дешевую недвижимость в Пекине, которая стала стоить баснословных денег в 2007 и начале 2008 -го годов. Он распродал всю недвижимость перед кризисом, во время которого удачно вложился в ценные бумаги топовых компаний, пока они стоили меньше всего. Его сервера для майнинга стоят в районе полумиллиона долларов. Такие деньги ради баловства не вкладывают. Ваня с помощью скинов и агентурной сети андроидов собрал всю доступную информацию о лицине, но даже не думал с ним встречаться. Китаец не лез в политику, действовал осторожно и никоим образом не пытался выдать своего знания будущего. Обычный эгоист, как и большинство китайцев, живущий в свое удовольствие. Ради интереса и чтобы знать, что его планы не будут нарушены, Ваня поручил Искину найти потенциальных путешественников во времени. Цифровой мир еще недостаточно глубоко пустил корни в государственных структурах земных стран, поэтому дополнительно пришлось задействовать агентурную сеть андроидов-разведчиков. Удалось идентифицировать 93 потенциальных путешественников во времени, Иван предполагал, что их немного больше. Это напоминало чей-то сверхмасштабный эксперимент. По логике, выборка должна состоять не менее, чем из ста объектов. Всех хронопутешественников объединяло одно — одинаковая дата рождения и то, что они сироты. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Ближайший из них находился, что удивительно, в Волгограде. Некий Николай Николаевич Николаев, одинокий бухгалтер. Подумать только! Человек с знанием о будущем живет в однокомнатной квартире на окраине города и работает бухгалтером за небольшую зарплату. Для Иванова это стало шоком. Лициня он мог понять. Парень на полную катушку, но с разумной осторожностью, использовал знания будущего. Он мог понять даже Дина и Карлоса, а Николаев казался ему странным. В 2009 году, в самый разгар мирового финансового кризиса, Сауле обрадовала супруга новостью о беременности. Через 9 месяцев, в сентябре 2010 года, у них родился здоровый мальчик, названный в честь дедушки Андреем. Сауле ушла в декретный отпуск, бросив работу, чтобы посвятить себя воспитанию ребенка. Иван провел исследование генома сына. Как ожидалось, от двух генетически измененных людей родился такой же человек будущего, способный прожить в 10 раз больше обычных Homo sapiens. Сауле этому была неизмеримо рада. После трех лет декретного отпуска жена Ивана не захотела возвращаться работать. Она устала от больницы, но больше от неадекватных пациентов. Да и в целом, она раньше ходила на работу больше в качестве развлечения, чтобы чем-то занять себя. Теперь же ей было чем заняться. Ребенок требует постоянного внимания. матери домохозяйки скучать не приходится, особенно если она, как Сули, против наемных нянек или андроидов-воспитателей. У Ивана хватало дел с осуществлением его грандиозного плана и развитием дара псионики, которое происходило почти незаметно. Какой-то прогресс был, но даже если брать отрезок в 13 лет, он не особо заметен. Если вначале его сил хватало поднять в воздух иголку, то теперь он мог управляться с плиткой шоколада. С одной стороны, сила выросла в разы, с другой — он не может сжигать силой мысли стометровые звездолеты, как сильнейшие псионы будущего. В этом же году агентурная сеть андроидов-разведчиков начала подготовку к замене первых лиц передовых государств Земли наклонов. До этого еще много времени, но нужно заранее готовиться к столь масштабной операции. С помощью микроскопических дронов, прослушки и компьютерного взлома проводилась тотальная слежка за всеми приближенными к правителям лицам. Помощники, секретари, охрана, министры, родственники намечались цели для подмены людей на андроидов, создавалась поведенческая база объектов подмены, уточнялся их круг общения, манера говорить, ширина кругозора. И скины на основании этой информации создавали поведенческие шаблоны для андроидов, чтобы никто, даже самые близкие родные и тем более коллеги, не могли заметить подмены. Сами клоны еще не выросли до нужных кондиций. Их виртуальная программа обучения больше напоминала подготовку элитных агентов разведки. У каждого была своя роль, которую они тщательно изучали. Им предстояло отыгрывать первых лиц ведущих государств, президентов, руководителей спецслужб. министров обороны. Клонов немного, всего 99. Лишь на первый взгляд может показаться, что этого количества недостаточно, чтобы кардинально изменить историю человечества. На самом деле, это не так. Основное влияние на человечество оказывают передовые страны земли. Таких стран немногим более 30. На самом деле, достаточно захватить власть всего в 10 странах, чтобы заполучить влияние на всю землю. Может показаться, что проще заменить лидеров на андроидов, но это даст выигрыш лишь на коротком временном отрезке. Клоны — те же люди со свободой воли и склонностью к творческому мышлению. Как минимум этим они более выигрышны на руководящих ролях. С поддержкой скинов они и вовсе превратятся в идеальных руководителей и проводников воли тайного лидера. Но не только это стало причиной. Иванов думал на далекую перспективу. Технологии землян стремительно развиваются. Рано или поздно кто-нибудь сможет заметить, что правительство человечества не люди, а роботы. С клонами такой фокус не пройдет. Они генетически соответствуют своим прообразам. Их внешность будет искусственно состарена с помощью медицинских капсул. Все шрамы, морщины, родимые пятна, отпечатки пальцев и сетчатки глаз будут с абсолютной точностью нанесены на их тела. Внутренне они останутся молодыми, но и на этот счет имеется легенда. В будущем будут введены в обиход технологии омоложения. В случае раскрытия внутренней молодости они могут заявить, что прошли через лечение в секретных клиниках раньше, чем медицинские технологии омоложения стали общедоступными. Но и это не все. С целью предотвращения масштабных человеческих войн друг с другом, Иван планировал вступить в контакт с инопланетянами на несколько столетий раньше и образовать Космическую Федерацию. А инопланетяне точно определят, что имеют дело с роботами. У них, можно сказать, на роботов аллергия. По крайней мере, у знакомых Иванова раз точно. При правителях-андроидах не может идти речи о создании Федерации. В космосе достаточно агрессивных инопланетных рас, на которых можно направить вектор воинственности людей. Знание о том, что в любой момент все человечество может быть уничтожено кем-то вроде армуланцев, должно стать цементным раствором для сплочения человечества и объединения с мирно настроенными к людям инопланетянами. Это же послужит толчком к прогрессу. После празднования третьего дня рождения Андрея, которое происходило в узком семейном кругу, Сауле не доверила уборку роботу-уборщику. Она сама принялась загружать грязную посуду в посудомоечную машину. На мгновение она замерла, задумчивым видом повернувшись к окну, мимо которого в отдалении прошел охранник. «Вань, ты не замечал, что наши охранники не стареют? Ты их тоже вылечил?» «Любимая, ты чего?» С искренним недоумением посмотрел на нее Иван. «Я уже восемь лет назад всю охрану заменил на роботов». «Ау...» <связывая> — полыхнуло изумлением бывшая Уступова. «Да ладно!» — широко улыбнулся Иванов. «Вот это номер! Сауле, ты реально только что об этом узнала? Я думал, ты знаешь». «Иван Иванович!» — суровым тоном жестко произнесла Сауле, одарив мужа осуждающим взором. «Почему я узнаю о таком лишь спустя годы?» Иванов добродушно рассмеялся. «Ой...» <связывая> «Ты реально не знала? Это же первые модели! Я думал, что они слишком топорные, и знающему человеку по ним сразу видно. Роботы! Тебя даже не смутило, что ты ни разу не видела охранников пьяными, матерящимися и отлынивающими от работы?» Сауле надула губы и пробормотала. «Я думала, что это отлично вышкаленные бывшие военные. Всегда такие вежливые, обходительные, культурные. Если попросить о помощи, никогда не откажут. А это роботы!» «Ну да». Ты только что описала типичных роботов. Таких идеальных людей не бывает. По библейским легендам, даже Иисус однажды сорвался и устроил погром. Вань! Что? В следующий раз предупреждаю о таких вещах. Я чувствую себя дурой. Саулия принялась разглядывать мойку, словно нашла там нечто интересное. А в эмоциях она сгорала от стыда. Охранники помогали мне разгружать продукты, а я, как полная дура, постоянно предлагала им чай, кофе, покушать, а они отказывались. «Я думала, что они такие стеснительные или инструкции не позволяют им есть с хозяевами. А они... они, блин, роботы!» Ваня уже без стеснения хохотал вслух. Он в шуточной форме предложил жене. «В следующий раз предлагаем подзарядиться электричеством!» «Да ну тебя!» — махнула она рукой.